Глава 10. Эдриан. Эдриан хватает стул и кидает его в стену, сбивает какую-то вазу и тут же срывается вслед за женой. За Мари и Даль, которая действует на него, как красная тряпка на быка. Девушка ускоряется, услышав его шаги, и громко хлопает дверью прямо перед императорским носом. Вырваться из библиотеки вслед за ней — схватить и... Он с силой сжимает ручку двери и с хрипом выдыхает воздух. Темная пелена перед глазами рассеивается, и Эдриан тихо рычит. Зачем он наговорил жене, хоть и фальшивой, столько гадостей? Неграмотная заморашка не должна его волновать. А он уже в который раз ведет себя с ней не как здравомыслящий владыка, а как ревнивый любовник. Что на него нашло? что заставило сорваться, словно он тупой мальчишка. Проведя рукой по лицу, он трясет головой, чтобы собраться с мыслями. Поворачивает голову и упирается взглядом валяющуюся на ковре книгу. Мысли приходят в порядок, и то, что ускользало от него, все последние сутки понемногу обретает очертания. Эдриан наклоняется и поднимает с пола фолиант по истории религии Дургара. Хотела научиться читать жена. Так почему же не выбрала книги с яркими картинками, лежащие на нижних полках, специально полезла на лестницу, чтобы взять конкретно этот кирпич? Доказательств у него нет, но нехорошие подозрения камнями давит на сердце. В тайне он не желал истинной, он хотел клер. Только ее видел рядом с собой на троне. Клер для него как глоток свежего воздуха, как летний ветер, как аромат розы. После смерти отца и свалившейся ответственности, Эдриан находил утешение в объятиях этой необыкновенной женщины. Утонченная аристократка, она могла выгодно выйти замуж, но пошла на связь с наследным принцем, подарив ему свою невинность. Эдриан Пытается воспроизвести в памяти запах ее волос, но неожиданно понимает, что не может. Запах стерся, потускнел. А в носу стоит совсем другой аромат. Мэри и Даль не пользуются духами, но аромат ее кожи будоражит кровь. Он острый и пряный, очень женский и чувственный. Догадка не заставляет себя ждать и от ужаса сводит мышцы. Он с грохотом кладет книгу на стол и сжимает челюсти, не желая верить. Но девица определенно ведет себя не так, как раньше. Движение уверенное, хоть она и пытается скрыть этой игрой. Взгляд дерзкий, холодноватый. Можешь оскорблять ее сколько угодно, Эдриан. Угроза ничего не изменит. Он хватает кресло и кидает его в окно. За ним летит очередной стул. За дверью раздаются испуганные голоса, но люди не смеют тревожить своего владыку, решившего громить библиотечный зал. Надо понаблюдать. Возможно, боги все-таки с над ним и Мария Даль окажется подделкой, не намерянкой, не истинной. Он поднимает глаза к потолку, но бездушная белезна молчит и не дает ответов. В бессильном гневе император может сколько угодно рычать жене в лицо, запугивая и угрожая. Но поменять судьбу не в его власти. Он опускает взгляд на книгу «История и религия Дургара». Душа желает верить в чудесное совпадение, в то, что глупая селянка схватила книгу, прельстившись золотым тиснением на корешке. Или решила, что надо взять фолиант потолще, чтобы быстрее научиться читать. Здравый смысл подсказывает «нет, Эдриан, жена точно знала, что ищет». И также сознательно она скрывает от тебя свою личность. Эдриан стоит, прислушиваясь к себе, но не ощущает и капли любви к истине. Его мозг ясен и воспринимает чужачку как угрозу. Может быть, все таки произошла ошибка, и Мари неистинная? Он понаблюдает за ней, посмотрит, как девица проявит себя на отборе. Помогать он ей не намерен. Пусть собственными силами докажет, что превосходит Клэр Руш. Внутри, в самых недрах души, начинает ворочаться что-то глубинное, первобытное. И трезвый разум подсказывает, что придется трудно, очень трудно. Если он прав, то от попаданки жди бед. Во внутренний двор стражи меня неожиданно выпускает, а оттуда рукой подать до хозяйственных помещений. Хм, странно, что лишней жене императора позволяет выходить к слугам. Но, может быть, это генерал Шарсо оставил мне лазейку. Очень хочется верить в незримую помощь сильного союзника. Но расслабляться не стоит. Я и так подставила себя с книгой. Мне выгодно, чтобы император считал меня туповатой и неграмотной а теперь он может начать подозревать неладное. Чёрт, и чего Эдриан притащился в библиотеку рано утром? Прохожу через двор и оказываюсь в помещениях, весьма отличающихся от императорского крыла. Тут все проще, строже, зауряднее. Снующие между комнат слуги не смотрят на меня, но я, наверное, и не похожа на жену императора. Непроизвольно прячу руку, чтобы не увидели кольцо. Незаметно стянув с пальца артефакт, прячу его в карман. Не нужны мне сплетни. Нужен выход из дворца. Наверное, я могу показаться слишком самоуверенной, но фокус в том, что мне нечего терять. Я прожила бурную жизнь и готовилась уходить на небо, когда заявился этот сомнительный божок со своим сомнительным заданием. Так что терять мне нечего. Жить пленницей я не собираюсь и твердо намерен осуществить все свои смелые планы. Благо, пресса в Дургаре развита хорошо. У них есть как солидные издания, так и бульварные газетёнки. Кухня находится довольно быстро. Я узнаю её по запаху и шуму. Проскальзываю в помещение, оборудованное огромными артефактами для приготовления еды. Они похожи на газовые печи, но поверхность подогревается при помощи магии. Кстати, газеты дали много информации о повседневной жизни и быте Дургара. Они активно используют магию как сырьё. Она греет, освещает, приводит в движение автомобили и поезда. Только летательных аппаратов у них нет. Небо драконом надёжно закрыли. Стены в кухне кирпичные, мебели светлого дерева. Вокруг мраморные острова, белоснежные раковины и холодильные камеры. Обшитые все тем же деревом. Мир дургары я бы назвала винтажным. Впрочем, на кухне все же имеется старинный камин, в котором весело потрескивают дрова. Я двигаюсь не смело. Не знаю, вдруг прогонят. Но повара слишком заняты делами, а вот старушка у камина, оторвавшись от вязания, вскидывает на меня глаза. Можно присесть? спрашиваю я, действуя инстинктивно на овось. Садитесь. Улыбается женщина, и мне вдруг чудится, что она знает, кто я. «Желаете горячего чаю?» «Не откажусь», — отвечаю, возвращаясь к роли Мари. «Я попрошу принести кекс». Киваю и улыбаюсь. Мой план прост. Если меня не обнаружат и не перекроют возможность ходить на кухню, я отыщу служебные выходы из дворца. Мне жизненно необходимо попасть в город, Да, я все еще надеюсь на успех, хоть и дико рискую, но выбора-то нет. Бажок сказал, потом устраивай свое будущее, как захочешь. Вот я и кручусь. А газеты дали понять, что Дургар ⁇ империя цивилизованная, очень похожая на наш 20 век, только с драконами. Раса это малочисленная, но мощная. Драконы даже в человеческой ипостасе в 10 раз сильнее человека. И обладают мгновенной регенерацией. Старушка откладывает вязание и, встав с кресла, направляется к одному из островов, а в кухню заносится паренек лет 15. Да не брал я эти часы! кричит он возмущенно. Вслед за ним врывается смуглая темноволосая Мигера, затянутая в черное шерстяное платье. Кого волнует, правда? Синешаль приказал найти и наказать преступника! Кричит она, разрываясь от злобы. «Я не преступник, мисс Крок, пощадите!» «Комнаты слуг обыскали, мерзкий мальчишка, и у тебя нашли цепочку от тех часов!» Мисс Крок достает из кармана цепочку и тычет ею в лицо мальчика. Повара и слуги продолжают суетиться и, спрятав глаза, не вмешиваются в скандал. А мальчишка чуть не плачет, пытаясь хоть как-то оправдаться. «Я знаю, кто взял часы, синишаля!» «Ты взял и успел толкнуть их на черном рынке, негодяй!» «Нет, я...» «Синишаль милослив, и за подлую кражу у тебя всего лишь вычтут зарплату за три месяца!» «Но у меня же больная мать!» — Потерянно шепчет парень. Его лицо в миг теряет свет, и он покачивается, опирается ладонью о стол. Старушка, вставшая на литном чаю, закрывает рот рукой, а мисс Крок бросает ей с издевкой. «Вы были няней императора, и вот какого внука вырастили. Он сформировавшийся вор. Позор на ваши седые волосы, миссис Лойд. «Я поговорю с императором», — возражает женщина, но Мимра остервенела трясет указательным пальцем. «Бесполезно. В комнате вашего внука нашли цепочку от часов синишаля. Уверена, если покопаться в делах мелкого мерзавца, можно отыскать много чего любопытного» а вы бы постадились беспокоить императора по таким незначительным вопросам, миссис Ллойд. «Моя мать погибнет без лекарств», — мотает головой мальчишка. «И бабушка, она всю жизнь служит императорской семье». «Вот и начинайте искать другую работу. За три месяца найдете. А для больных, как твоя мать, существуют государственные больницы». Старушка опускает голову, не в состоянии бороться с вышестоящими. А мисс Крок вдруг замечает меня и вздрагивает. Ее маленькие глаза суживаются, пока она пытается понять, что за девица сидит у камина. «Боже, и что мне делать? Сохранить инкогнито и ускользнуть? Или заступиться за мальчика?»